ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КАТАКЛИЗМ ГЛАВА 18. 24 января, 0 часов 2 минуты, Джакарта, остров Ява, Индонезия. Грей был вынужден оценить иронию выбора места для этого обмена заложниками. Называлось оно «Мост любви» и было туристической достопримечательностью на курорте Анкол на севере Джакарты. Он стоял у западного плеча подковообразного деревянного моста. Повиснув дугой через Джакарский залив, мост возвращался к берегу через 900 футов. Между двумя плечами тянулся изгиб песчаного пляжа. «Мост любви» получил свое название потому, что дуга деревянного причала и изгиб пляжа образовывали очертания огромного сердца на краю городской бухты. «Это точно будет ловушка», — сказала Сейхан. «Любовь всегда такова». Грей искоса посмотрел на нее. И сюда привела их любовь. Валя схватила в Сингапуре мать Сейхан. Русская связалась с ними через сеть триады, предъявив доказательство того, что та жива, и организовала этот обмен. В коротком видео лицо Гуанинь было маской ярости. Один глаз опух и заплыл. Чтобы добраться из Сингапура до Джакарты, Валя дала им времени в обрез. Ее требование дошло до них всего шесть часов назад, Либо они приедут в Джакарту и отдадут документы, которые Грей взял в музее, либо Гуанинь вернут им по частям. График не оставлял им возможности сделать нечто большее, нежели поскорее добраться на остров Ява. Сайхан стоял рядом с Джуаном и дюжиной членов триады Дуан-Джи, источая тревогу и ярость. Подходы к мосту с этой стороны охраняли другие боевики. Джуан был вооружен штурмовой винтовкой Heckler Koch. Другие его люди самым разнообразным огнестрельным оружием. В девятистах футах от них противоположная сторона моста была также укреплена противником. Грей изучал их в бинокль. Он легко заметил Валю и рядом с ней Гуанинь. Бывшая убийца гильдии сбросила маскировку. Ее бледное лицо и белые волосы казались в темноте маяком, мерцая в тусклом свете уличного фонаря на той стороне. Она привела не только горстку своих людей, русских и восточноевропейцев, но и большой отряд китайских боевиков. Судя по тому, как последние вели себя и были вооружены штурмовыми винтовками QBZ, они, вероятнее всего, были военными, возможно, одним из элитных боевых подразделений NOAC. Два лагеря занимали позиции по обеим сторонам моста, а обмен должен был произойти на его середине, где деревянный настил изгибался внутрь, образуя верхушку сидящего на воде сердца. В этой живописной точке находился ресторан «Лебридж», но он был закрыт на ночь и тёмен. Обе стороны встретятся неподалеку от него. Грей посмотрел на часы. «Готово?» «Пойдем», — сказала Сайхан. Они отправились в путь. Следом за ними Джоан и два члена триады, в том числе помощник главы триады с остальными глазами Юн, нагруженный оружием. На противоположной стороне моста от основной группы отделилась такая же небольшая кучка людей и направилась к месту встречи. Вали четко указала количество людей, которым было дозволено встретиться на мосту. Она шла к ним с двумя своими боевиками и двумя китайскими командос. Один из ее наемников приставил к затылку гуанинь пистолет. Под курткой Грей нес плату за освобождение гуанинь. Пачка бумаг была запечатана все в тот же бескислотный пластик, что и в музее. Грей уже скопировал страницы, так что цена обмена, мать Сейханна бумаги, была не так велика. Из-за плотного графика он даже толком не успел изучить их, лишь быстро пробежал глазами. В них содержался рассказ про окаменевшего человека и необычное вскрытие, а также невероятное заявление о лекарстве и возможном способе умилостивить богов подземного мира. Кроме того, там имелись сделанные от руки наброски чего-то похожего на коралл, Пара рисунков острова и что-то подобное детскому рисунку с изображением змеи. Ничто из этого не имело очевидного смысла и, вероятно, было намеренной головоломкой. Но как все это соотносилось? Не имея возможности узнать это, Пирс сосредоточился на непосредственной угрозе. Вокруг них, отражая серп луны, раскинулись темные воды залива. Грей поискал глазами признаки угрозы, скрытые в воде засады. Но в столь поздний час там не было ни одной лодки. Вода была слишком мелкой для какого бы то ни было подводного аппарата. Если в воде и прятались водолазы, то они сидели молча, не выпуская пузырьков. Грей также наблюдал за маленьким темным ресторанчиком на воде, высматривая любые признаки прячущихся там людей. Однако никого не заметил, даже с помощью инфракрасного прицела, реагирующего на тепло человеческого тела. Пока что Валя вроде как держала слово — Тем не менее, Грей был не настолько наивен. Сайхан, несомненно, была права это ловушка. Только он не мог понять, как она может быть устроена. Обе стороны подошли к месту встречи тяжело вооруженными. Обмен произойдет в открытом месте, где спрятаться просто негде. Единственной гарантией сотрудничества было их взаимное уничтожение. Грей дошел до закрытого ресторана, и его сердце забилось сильнее. На случай возможной засады оттуда Джоан вскинул штурмовую винтовку. Но заведение было небольшим, чуть больше обычной кофейни. Юн бросился туда и, включив установленный на его винтовке фонарик, посветил в окна. Там никто не прятался. Они продолжили путь туда, где должны были встретить группу Вали. Обе стороны шли, ощетинившись оружием. Внутренний голос подсказывал Грэю, что все это кончится плохо. Ноль часов, 6 минут. Доктор Лохен прихлопнул на шее комара. Хлопок заставил одного из команды с группы «Сокол» вздрогнуть. У солдата на плече была штурмовая винтовка. В оптический прицел он наблюдал, как две группы медленно движутся навстречу друг другу. Вокруг него дюжина боевиков, кучка наемников и военных охраняла этот конец моста. Майор Чой Сюэ что-то шепнул на ухо командиру контртеррористического подразделения капитану Вэню. Тот свирепо посмотрел на стоявших рядом с ними русских и положил ладонь на кобуру с пистолетом QSZ-92. Многое зависело от того, насколько удачно пройдут следующие несколько минут. Вэнь явно не уважал своих союзников в этом предприятии. Хэн понимал раздражение Вэня. По пути из Камбоджи ему сообщили о планах вернуть украденные документы. Хотя наемники потеряли музейные документы, они захватили заложника, а вместе с ним артефакт, помятый стальной ящик, принадлежавший когда-то Стэнфорду Раффлзу. По прилете сюда Хэн бегло осмотрел его содержимое – На первый взгляд, ветвь коралла двухсотлетней давности действительно имела ту же структуру арагонита, что и карбонат, обнаруженный у пострадавших подводников. Но он не мог быть в этом уверен, не изучив под электронным микроскопом его кристаллическую структуру. Он также оставался в полном неведении относительно другого артефакта в коробке — деревянного наконечника копья. Тот выглядел древним, но мог быть никак не связан с кораллом — Нечто такое, что когда-то для сохранности было брошено в ту же коробку и забыто. Сюэ подошел к Хэну. «Я уже нашел исследовательскую лабораторию здесь, в Джакарте, и как только мы получим документы и подтвердим их подлинность, вы можете приступить к работе». «Разве мы не возвращаемся в Камбоджу?» Хэн оставил мини на военно-морской базе с пациентами из Дзюнзе и Воном продолжить наблюдение за ними обоими. «Там ему нужно провести много исследований». Во-первых, мы должны подтвердить, что этот старый рассказ двухвековой давности имеет какое-то отношение к настоящему. Если да, то я хотел бы продолжить исследование этого исторического аспекта. Стэнфорд Раффлс собирал свои артефакты здесь, в Джакарте, в свою бытность вице-губернатором. Если он оставил какие-либо другие подсказки, то они, вероятно, спрятаны здесь. Хэнк кивнул в знак согласия. По правде говоря, ему не терпелось как можно скорее изучить обломок Старого Коралла. Он посмотрел через воду. Обе стороны достигли середины моста и были готовы произвести обмен. это же смотрел, постукивая пальцем по бедру, одновременно нетерпеливый, как будто испуганно. Нервы. Они явно давали о себе знать. «Кто эти американцы?» – прошептал он, обращаясь к темной воде. Ноль часов восемь минут. Саихан так сильно стиснул зубы, что едва не сломал один из них. В правой руке она сжимала свой ГЛОК-45. Ее палец лежал на спусковой скобе, готовый в любую секунду выстрелить. Ею владело искушение сделать это прямо сейчас. Но она сдержалась. Ее мать держал густобровый русский с темно-русыми волосами. Один его кулак был завернут у нее за спиной в ткань ее халата. Второй рукой он держал у ее головы пистолет. Ее запястья были связаны сзади. Шелковый никап Гуанинь был сорван с ее головы и лица, обнажая пурпурный шрам и татуировку дракона. Валя также отбросила всякое притворство. Ее белоснежные волосы были завязаны в хвост, линия их роста образовывала на лбу вдовий пик. Ее кожа была бледной до полупрозрачности, женщина страдала альбинизмом. Тем не менее, вопреки распространенному мнению, что у всех альбиносов красные глаза — Ее радужки были голубыми и холодными, как лед. Она посмотрела на Сайхан этот лед прожигал ненавистью. Лишь в этот момент Сайхан поняла, насколько ее мать и эта русская женщина, похожа, вплоть до татуировок на левой стороне лица. Черная татуировка вали изображала половину солнца с кривыми лучами, что тянулись через щеку и лоб. Только теперь через рисунок пролегал шрам, узловатая линия, рассекавшая середину солнца. Обе женщины прожили одинаково тяжелую жизнь. Обе, когда судьба лишила их дома, были вынуждены бороться за существование. Валя проделала путь в жестокий мир гильдии, Гуанинь — в жестокий мир и темный делатряд. Каждая создала себе роль, в которой никто больше не мог сделать им больно, и обе возглавляли свои собственные организации. Грей, готовый торговаться за свободу Гуанинь, шагнул вперед навстречу Вале. Сейхан не сводила с русской глаз, зорко следя за каждым подергиванием мышц, изменением позы, движением глаз. Тем не менее, она чувствовала мускусный запах Грея, слышала его дыхание, даже ощутила жар его тела, когда он шагнул, коснувшись ее плеча. Взгляд ее был прикован к Вале, и она невольно задалась вопросом, где бы она была, если бы не встретила Грея. «Стояла бы я сейчас с другой стороны». Грей поднял ладони и шагнул к Вале. Его легкая ветровка развивалась на морском ветру, обнажая кобуру с зигзауэром на ремне и заткнутую за пояс сложенную пачку бумаг. Он медленно наклонился и вытащил пластиковый конверт, но держал их подальше от противника. «Освободи гуанинь», — твердо сказал он. Нагнулся, опустил пачку страниц на деревянной перекладины моста и отступил назад, оставив конверт лежать. Затем выхватил пистолет, сжимая его в руке на уровне бедра. «Сначала я должна проверить бумаги», — предупредила Валя. «Убедиться, что это не подстава. В описи музея значилось 14 страниц. Им всем лучше быть на месте». «Я сдержал свое слово и ожидаю, что вы сделаете то же самое». Валя кивнула, и гуанини вытолкнули вперед. Валя держал ее за локоть, прижимая к ее боку беретту. Двое боевиков направили свое оружие на Грея. Он сделал еще один шаг назад, показывая, что у него нет никаких тайных намерений. Сайхан переместила палец на спусковой крючок своего пистолета. Не сводя глаз Грея, Валя опустила руку к конверту. Ее пистолет все еще был нацелен в сердце Гуанинь. Она взяла конверт и перенесла свой вес на правую ногу. Ее глаза едва заметно прищурились. «Нет». Сайхан знала, что сейчас произойдет, или думала, что знала. Гуанинь, похоже, тоже что-то заподозрила. Она упала на колено, и, резко повернувшись лицом к боевикам позади нее, взмахнула небольшим пистолетом в правой руке. Сэйхан поняла, запястья матери никогда не были связаны по-настоящему, это только казалось. Куски разорванных пластиковых стяжек упали на доски. Валя резко повернулась в ту же сторону. Обе женщины выстрелили одновременно. Оба китайских командоса упали, получив каждый по пуле в лоб. Валя оттолкнулась правой ногой и бросилась на Сейхана Грея. «Бегите!» — крикнула она им, сжимая пачку страниц. Гуанинь последовал за ней. За ними бросились двое боевиков Вали. «Пао!» — крикнула Гуанинь, подкрепляя приказ бежать. Грей устремился за ними. Сайхан бросилась следом за матерью и направила свой глок на Валю, которую по бокам охраняли двое ее боевиков. Гуаниня толкнула руку Сайхан вниз. «Мхоу!» Любые дальнейшие объяснения подождут. Они побежали по мосту, и за их спинами захлопали выстрелы. Это стрелял китайский отряд на дальней стороне. Пули впивались в доски и разлетались в воду, но в данный момент стрельба велась на из-за ожесточенной перестрелки на другом конце моста. Похоже, люди Вали тоже устроили засаду на командосы Сытам, но та битва не продлится долго. Китайцы уже одержали верх. Беглый взгляд показал, что люди Вали Михайловой убегают, ныряя в темные закоулки набережной. Сайхан и остальные боевики из их группы бросились мимо ресторана к своему концу причала. Стрельба теперь главным образом велась по мосту. Впереди отряд триады прикрывал их очередями из автоматов, направленных на группу китайцев, сковывая действия противника. Пара командос попыталась пересечь полосу пляжа между двумя сторонами. Их заметил Джоан, бежавший рядом с Гуанинь с винтовкой на плече. Он выстрелил в сторону пляжа, взметнув фонтаны песка. Один китаец упал, другой был вынужден вернуться. Крепко сжимая в руке глок, Сэйхан побежал по доскам. На бегу она переглянулась с Греем. К настоящему времени оба догадались, что произошло. Вали пришла сюда не за тем, чтобы обменять гуанинь на страницы. Она использовала мать Сейхан в обмен на собственную жизнь. Когда китайские командос прибыли в Джакарту, Вали наверняка поняла, что угодила в ловушку, и теперь ее жизнь в опасности. Китайцы явно больше не чувствовали необходимости прикрываться наемниками, Зная это, а также то, что ее команда потерпела провал, причем дважды в Гонконге и в музее, Валя наверняка подозревала, что ее полезность для китайцев приблизилась к нулю. Гуанинь предложила ей выход, пообещав содействие Триад, чтобы помочь ей сбежать. Жизнь за жизнь. Их группа приблизилась к западной стороне моста, и Сайхан подняла пистолет. «Я не давала такого обещания». Даже находясь к ней спиной, Валя, похоже, почувствовала угрозу. Она повернулась, слегка скользя, и подняла свою берет на Сайхан. «Нет!» — крикнула Гуанинь и шагнула между ними двумя. «Я поклялась защищать Михайлову, пока она не уедет отсюда!» У враждующих триад подобная клятва считалась священной. Нарушить ее означало бы бесчестие для Гуанинь и всего клана Дуанджи. Джоан дал знак другим своим людям выйти вперед, чтобы защитить мост во время этого кратковременного тупика. Оружейный огонь удерживал китайцев на месте, но это вряд ли будет долго продолжаться. «Иди!» — Гуанинь помахала Вале. Даже после того, как та прикрыла ее собой, слова Гуанинь звенели гневом и ненавистью к русской. «Возьми своих людей!» Джоан, проследи, чтобы остальные обеспечили для ее группы безопасный проход!» Валя преодолела последнее расстояние. Отступая, она продолжала целиться в Сейхан. Та тоже держала свое оружие наготове. ее рука не дрогнула, хотя все ее тело сотрясалось от ярости. Она встретилась взглядом с Валей. Обе женщины были готовы выстрелить, но обе знали, месть может подождать. И все же Сайхан не могла позволить русской убийце снова сбежать. Она навела прицел между ледяными голубыми глазами. Не в этот раз. Ноль часов, двадцать минута. Опасаясь того, что произойдет, если данная гуанинь, гарантия безопасного прохода, будет нарушена, Грей бросился к Сейхан. Прежде чем он смог оттолкнуть ее, мир задрожал, а затем с силой содрогнулся. Мост подбросил ее вверх, во все стороны полетели щепки, по городу завыли сирены. Деревянный настил затрясся и разверзся вокруг них и под ними. «Еще одно землетрясение». Бали сбежал с моста на твердую землю. Ее окружали члены Триады, в их числе и Джуан. Грей бросился к Сейхан и Гуанинь. На пару с Юном он начал подталкивать их к берегу, пересекая трясущиеся останки моста. «Мы не хотим, чтобы еще одна цунами застало нас на берегу». Над ними прокатился оглушительный грохот. Казалось, словно весь мир треснул пополам. Земля выгнулась и сбросила их всех с моста в воду. Грей шлепнулся на мелководье. Ближе к берегу вода была всего лишь по колено. Он поднялся на ноги и по воде подошел к Гуанинь, чтобы помочь ей подняться. К ним присоединилась Сайхан, все еще державшая в руке пистолет. Грей указал на берег. Их отбросило к дальней стороне моста, и пока что они были защищены сваями. Несмотря на землетрясение, стрельба на другой стороне продолжалась. Они шли по дрожащей воде. Расстояние было небольшим, но толчки разжижали утрамбованный песок под их ногами, превращая его в чавкающую жижу. С каждым с трудом сделанным шагом их преследовали все новые и новые выстрелы. Несмотря на расстояние, каждый залп ощущался как удар под дых. Наконец, они добрались до берега и выбрались из воды. Джуан бросился им навстречу и заставил двигаться быстрее, Должно быть, соблюдая обещание Гуанинь, он отправил Валю вперед с отрядом Триады. «Куда мы идем?» — спросил Грей. К этому времени китайцы также исчезли с своего конца моста. Но Грей и остальные должны были проявлять осторожность, тем более, что им было нечего предложить противнику. Уходя, Валя все еще сжимала конверт с бумагами, который схватила с причала. «Может, таков был ее план с самого начала?» Использовать этот гамбит как способ получить для себя ценный приз, чтобы потом продать его китайцам. Грей не стал бы отвергать такую стратегию, особенно когда дело касалось этой женщины. «Сюда!» — Джон повел их с пляжа. Похоже, он знал, куда идет. Перед приземлением в Джакарте он намекнул, что у Триады в городе есть конспиративное жилье. Грей очень надеялся, что это так. К настоящему моменту подземные толчки прекратились, но взрывы продолжались, напоминая артиллерийскую канонаду. Иногда ближе, иногда дальше. «Что происходит?» — спросил у Гуанин, глядя на залив. Грей указал на восток. Темные небеса горели пламенем, словно восходило солнце. Извержение вулкана. И не только в этом направлении. Горизонт был усеян далекими пятнами пламени — Грохот продолжался, словно знаменуя конец света. Они добрались до города и бежали прочь от залива, зная, что цунами не заставит себя ждать. Хотя землетрясение не было сильным или продолжительным, оно, как и предсказывали геологи, наверняка вызвало цепную реакцию по всей вулканической цепи островов. Пирс уже ощущал слабый запах серы, принесенный из залива сильным ветром, дующим со стороны самого яркого пламени. Они бежали через город. На улицах становилось все многолюднее. Лица всех были обращены в сторону огненного горизонта. Зазубренными зигзагами вспыхивали молнии, освещая густой столб черного дыма, поднимающийся из пылающей кальдеры. «Сюда!» — крикнул Джоан. Лейтенант Ряды безошибочно увел их с улицы, где нарастали паника и крики. Он повел их в переулок и извилистыми закоулками, пока не остановился у обшарпанных высоких ворот. «Здесь мы будем в безопасности». Грей в этом сомневался, однако шагнул следом за остальными в небольшой дворик. Их окружали три этажа балконов. Он посмотрел вверх. Стираемые клубами дыма звезды медленно гасли. Сверху сыпался легкий пепел. Его хлопья обожгли ему щеку и лоб, все еще сохраняя жар извержения. Грохот, наконец, стих. Однако казалось, будто мир, затаив дыхание, ждал, когда разразится настоящий Армагеддон. Ощутив во внутреннем кармане пиджака жужжание, Грей вытащил спутниковый телефон, тот, что в Сингапуре был передан для их группы. Его номер был известен только одному человеку. Грей поднес телефон к уху. «Директор Кроу?» «Грей», — сказал Пейнтера, «Слава богу, ты целый невредим. Тебе и остальным нужно срочно выбраться из этого региона. Прогнозы обещают полный геологический коллапс. Там будет сущий ад на земле». «А как же китайцы и их подводная лодка? О них нужно беспокоиться меньше всего». Грей посмотрел на улицу. У него были свои заботы. «Вы смогли предупредить Монка и Ковальски?» Телефон долго молчал. Грей испугался, что связь оборвалась. Наконец Пейнтер заговорил. Кэт пыталась связаться с ними с тех пор, как прилетела в Вашингтон. И титан и базовая станция проекта в Коралловом море перестали выходить на связь. Мы пытаемся получить доступ к спутнику наблюдения АНБ, но вулканы на соседних островах и цепи Кармадек возле впадины Тонга и на Соломоновых островах возле Титана начали извергаться два часа назад. Грей сглотнул. Это было задолго до здешнего землетрясения. «Сообщается, что это место покрыто тяжелым пеплом», — сказал Пейнтер. «На данный момент у нас нет оптических линий обзора. Даже наши спутники системы САР, которые обычно способны проникать сквозь густые облака и дым, не могут дать никакой ясности из-за сильного статического заряда облаков пепла. Или, возможно, это может быть связано с глушением противником средств РЭП». Возможно, и то, и другое». Грей посмотрел вверх. Звезд больше не было видно. Он укрылся под балконом. Пепел падал все гуще, кружась огненными хлопьями. «Мы продолжим попытки связаться с ними», — пообещал Пентер. «Вы же прямо сейчас должны убраться из этого региона, прежде чем все полеты будут остановлены. Для этого уже, может, слишком поздно. Тогда иди на лодку». Грей прислушался. Издалека со стороны залива доносились грохот и треск. Пирс узнал надвигающийся рык моря. Точно такой же он слышал вчера. На побережье обрушилось цунами, вероятно, вызванное ближайшим извержением вулкана. Грей вспомнил не только свой собственный опыт, но и отчеты двухвековой давности, когда произошло извержение вулкана Тамбора. Он также знал, кто был здесь. Сэр Стэмфорд Раффлс. История повторялась, только теперь все в сотни раз хуже. Хотя у него почти не было времени, чтобы еще раз посмотреть извлеченные из музея страницы, он вспомнил слова Рафолза в предисловии к последующему рассказу. «Единственная надежда для мира лежит на следующих страницах». «Грей?» — спросил Пейнтер. «Что ты намерен делать?» «Я остаюсь здесь». «Почему?» «Хороший вопрос». Хотя у Перса не было времени переваривать страницы рассказа Стэмфорда, смысл он уловил. Его странный ум, как описывал его Сейхан, уже начал биться над головоломкой, в которой все еще не доставало слишком многих частей. Но на этих страницах Стэнфорд намекал на средство спасения, способ умилостивить богов подземного мира. Грей прислушался. Над горизонтом гремело эхо новых взрывов. Пейнтер повторил свой вопрос. «Зачем тебе там оставаться?» Грей ответил как мог, зная, что это правда. «Чтобы найти способ говорить с богами».